Глава вторая. С твердым куском мыла в руке Айли долго стояла у колодца. Печальные мысли о большой медной ванне в доме мелькали в голове вместе с мыслями об огне в камине. Вместо этого у нее было ведро. И колодец с довольно грязной дождевой водой. И открытое небо над ней медленно наполняющиеся звездами. Осенний ветер свистел в мелкие бреши в стене морозе ее кожу. Как сильно она хотела, чтобы Венатр Дутам впустил ее внутрь. Айлид вдохнула еще раз, ощущая жуткий запах своей одежды и тела. У нее была мотивация. Винатрикс опустила мыло на край колодца и приступила к работе. Спустив ведро, подняла его полным. Потом сняла капюшон, плащ без рукавку. Она раздевалась быстрее, чем с оружием. Ведьма ветра не оставила ей даже наручи. Девушка надеялась, что на этой заставе было хоть какое-то снаряжение, или ее участие в состязании резко оборвется. Она не могла даже призвать тень, пока ей не одолжат вокос. Стиснув зубы, Винатрикс сбросила одежду в ведро, покружила ее там, пока вода не почернела от грязи ведьминого леса. Без особого рвения она потерла кучу мылом, потом сдалась и просто подняла мокрую одежду на край колодца, надеясь, что вещи высохнут на солнце утром. У нее хотя бы была запасная форма внутри, которую можно использовать до тех пор, пока она не отмоет эти вещи. А пока что девушка замерзла, проголодалась, устала, и ощущала отвращение. Ее кожу покалывало под тонкой тканью нижней рубашки. Голые ступни ощущались, как куски льда. Руки, мокрые до локтя, от стирки вещей, задрожали, когда ветер подул на них. Но Винатрикс знала, что еще не была достаточно чистой, чтобы пройти к камину мимо Винатора Дутама. Айлит стиснула зубы, подняв тяжелое ведро и вылив на свою голову и плечи, промокнув до костей. Она охнула, перестав дышать. Ее длинные волосы, отчасти заплетенные в косу, прилипли к лицу и шею. Нижняя рубашка облепила тело. Ручьи почерневшей воды стекали вниз по штанам и собирались у подпрыгивающих босых ступней. «Проклятие! Проклятие!» – седила она. Схватив мыло снова, девушка натерла руки, шею и лицо, Отодвинула рубашку от тела, сунула под нее мыло и стала тереть так, что утром могли появиться синяки на коже. Резкий запах мыла наконец стал заменять вонь ведьминого леса. И хотя глаза ее слезились, она была рада перемене. Айлид вытащила мыло из-под рубахи, сжала его слишком сильно, и оно вылетело из рук. Повернувшись, чтобы поймать его, она не успела. Мыло упало на землю, проехало по камням брусчатки оставляя за собой скользкий липкий след, и его остановил сапог, осторожно надавив. Айлит, вода с мокрых волос капала ей на лицо, посмотрела в глаза, такие холодные, что могли заморозить воду на ее коже в сосульке. Винатор Террин глядел на нее, на ее лицо, стараясь не видеть ее мокрое тело и то, как тонкая рубаха облепила ее фигуру не оставив места скромности. От этих его стараний Айлит не ощущала себя менее открытой. Она скрестила руки поверх груди, а потом, шипя ругательство сквозь стучащие зубы, отвернулась от винатора, схватила мокрый красный капюшон для скромности, оставив остальную одежду на краю колодца, а сапоги — в стороне, и побежала по двору как можно скорее. «Винатор ду там, рявкнула она, прижимая рукой капюшон к груди, а другой стуча по двери. Ледяной ветер усилил ее дрожь. «Винатор! Винатор, впустите меня! Прошу!» Дверь приоткрылась, глаз винатора появился в бреше. Он окинул ее критическим взглядом, а потом страдальчески вздохнул, отошел и открыл дверь пошире. «Жалкое зрелище!» – сказал он, когда она пробежала в комнату с камином. «Садись у огня, Дефироса, пока не простыла». Тепло в его голосе не убрало строгое выражение с лица, но Айлит не жаловалась. Она поспешила по комнате, обошла длинный стол, который занимал много места, и рухнула на низкий деревянный стул у огня. Винатор Дутам развел сильный огонь, и его жар на коже ощущался как рай. Девушка отбросила мокрый капюшон на спинку стула и потянула руки к огню, словно хотела обнять пламя. — Не обожгись, — сказал Дутам, подходя к ней. Он протянул шерстяное одеяло, Айлет хотела забрать его и закутаться. — Погоди! — Винатор отпрянул на шаг. — Сними рубаху и те штаны, и повесь их на крючок. Нет смысла заворачиваться мокрой. Айлет уже согрелась немного, и теперь нахмурилась, глядя на Винатора, И, убирая руку от одеяла, он посмотрел на ее лицо и издал смешок. Скромная леди попалась. Что же ты за Винатрикс? Если думаешь, что я не видел женское тело за годы, подумай снова. Впрочем, меня это не так уж и не интересует. Но чтобы ты не краснела, он бросил ей одеяло и пошел в центр комнаты, отвернувшись в сторону. Девушка, сдвинув брови, смотрела на Винатора. Она не знала, можно ли ему доверять, но если подняться в свою комнату в башне в таком виде, то она замерзнет насмерть, не успев даже снять мокрую одежду. «Я заметил, когда вернулся, что проклятие защиты моего брата по охоте распутаны», сказал Дутам, стоя спиной к ней. Он разглядывал ногти, без интереса потер их о плечо. «Надеюсь, вы с Винатором Дубалафром не пострадали от самых противных?» «Вообще-то они не действуют на эвандрианцев, только на нарушителей». Айрит стала снимать штаны и тихо фыркнула. «Мы столкнулись с парочкой, но справились». Потом она стала развязывать шнурки на поясе. Дверь открылась, Терин мокрый из с голой грудью, вошел в комнату. Айлит вскрикнула и повернулась к огню, упав на колени, схватив одеяло. Мокрая коса ударила ее по голому плечу. Через миг дверь хлопнула, и винатор дутам расхохотался. Айлит укуталась поплотнее в одеяло и, хмуро оглянувшись, смотрела, как винатор идет по комнате к двери. Тот прислонился на миг к стене, чтобы успокоиться. — Терен, дорогой мальчик! — закричал он, снова открывая дверь. — Ты не можешь всю ночь стоять мокрым на пороге. Входи. Братья и сестры по охоте не должны стесняться друг друга. Нет-нет, не беги в конюшню, ты не будешь спать ночью с лошадью. Диферосса уже прилично. Он оглянулся на Айлит, стоящую в коконе из колючей шерсти. И я не хочу писать до минусу и объяснять, что его протеже умер от смущения вскоре после прибытия. Давай, заходи. Когда винатор Дутам смог поймать Террина и затащить внутрь, Айлет добралась до лестницы, чтобы сбежать в свою комнату. Дутам заметил ее, бросившись по комнате, поймал за одеяло и потянул так, что если бы она стала бороться, то потеряла бы его полностью. Не желая себя снова открывать, Айлет пошла за винатором. Он отвел ее и Террина к огню. «Садитесь оба!» Он толкнул Айлит на ее стул, а Террина на соседний. Кожа девушки так пылала, что она подумала, что высохнет за мгновение, даже без боя. Если Винатору Террину было сложно смотреть на нее до этого, то теперь она станет для него невидимой. Он смотрел ледяным взглядом на камин, сосредоточившись так, будто желая заморозить жар. Сияние огня очерчивало напряженные мышцы голой груди и рук, И хоть его темная кожа скрывала румянец, Айлид была уверена. Винатору так же тепло, как и ей. Девушка заерзала на стуле, влажные штаны неприятно хлюпали. Она уже не могла их снять. Винатор дутам, все еще смеясь, закутал плечи Тереного одеяла. Друзья, спасибо! Он попятился, отодвинул стул от стола в паре футов от них, сел, вытер глаза большим пальцем. Я невероятно нуждался в этом смехе. О, быть снова юным и глупым, вы не понимаете. Какое это чудо, глупость юности. Мы все не понимаем это, пока это не уходит. Взрослая глупость уже не то. Айлит нахмурилась сильнее. Лицо Террина не двигалось, даже не дрогнуло. Он словно был из камня. И только костяшки пальцев сжимающих колени, чуть побледнели. Айлет заерзала на стуле, повернулась к винатору Дутаму. Тот уже сидел лицом к столу, усеянному бумагами. Бумагами, в которых утром рылась Айлет. Она помнила записи от руки Дутама насчет тени оборотня. необъяснимой смерти, будто суицид у животных и людей, появление нового захваченного тенью в радиусе пары миль. Смерть тела носителя оставляла тень, что была в нем, уязвимой притяжению прибежища. Но жестокая смерть могла придать тени сил, так что та могла вырваться из схватки прибежища и найти новое тело. Записи Винатора Дутама указывали на жестокие смерти захваченных тенью старика, кота и коровы. Девушка не знала, смог ли винатор найти тень и прогнать из этого мира. Она почти набралась смелости спросить у него, когда он посмотрел ей в глаза. Хорошо. Следы веселья пропали из голоса, хотя бровь снова приподнялась. Мы посмеялись, теперь к делу. Так. Вы ходили в ведьмин лес искать моего брата по охоте. Вы его нашли? Айлит кивнула не дожидаясь мнения Террина. Мы обнаружили его тело за великим барьером. В заклинании была брешь. Словно он пытался выбраться, но ее плохо залатал кто-то вариантом чаропесни. Мы подумали, может, вы? Она притихла. Винатор Дутам не слышал ее слова. Как только она произнесла слово «тело», его лицо стало пепельным. Локоть упирался в стол, Он поднял дрожащую ладонь, прижал к голове, словно та стала вдруг слишком тяжелой для шеи. Посмотрел вдаль над плечом Айлит, так сосредоточился, что она даже оглянулась, чтобы понять, было ли на камине что-то интересное. Там ничего не было. Девушка посмотрела на винатора, хмурясь, а потом она поняла. О, прошептала она. Она вспомнила некоторые слова Дутама, увидела их по-иному. То, что он знал день, когда Нейн пропал. Его раздражение, что принц думал, будто тот не справляется с делами после потери брата по охоте. Его слова о том, что его не интересует женская плоть. Айлид закрыла рот и опустила взгляд, пока винатор Дутам не понял, что она пялилась. Она знала, что Орден плохо относился к романтическим отношениям между братьями и сестрами по охоте. Если связь перерастала в глубокую страсть, всегда был риск, что родится ребенок. А любой ребенок, захваченный тенью матери или отца, захваченного тенью, нес в своем смертном теле новую тень. С момента зачатия это дитя было обречено на вечное страдание в прибежище, ведь смертная душа была сплетена с врожденной тенью, Ее нельзя было просто отделить. Такого ребенка спасала лишь жестокая смерть. Смерть от огня. Ни один винатор не хотел сжигать детей заживо. Это было необходимостью, но все равно ужасом. И это было против всех законов и учений Эвандера, чтобы винатор и винатрикс предавали страсти. Такие связи карались смертью но связь между двумя братьями по охоте. Такая любовь, хоть и не разрешенная орденом, не была напрямую запрещена святым Эвандером. Они не рисковали рождением детей и на многие случаи внимания не обращали. Винатор Дувинсент и Винатор Дутам служили вместе в водохране много лет. Насколько глубокой стала симпатия между ними. Судя по лицу Дутама, очень глубокой. «Я знал, что он мертв», заговорил Кеван слабым голосом, который почти заглушал треск огня. «Я знал. Иначе он связался бы, нашел бы способ. Но нет. Он мертв». Голос Винатора оборвался. Он опустил лицо на ладони. Айлит почти слышала мысль, которую он не осмелился озвучить. «Нейн умер в поле. Один». Без товарища винатора, избавившего его душу от тени, никто не спас его от одержимого зла. Его душа не улетела к богине света. Айлид взглянула на Терри, на который повернулся и смотрел, но не на Дутама, а на нее. С предупреждением. Он знал о двух винаторах все это время. Он, наверное, узнал от винатора доминуса разные тайны и сложности водыхрана и он знал Дутама довольно хорошо, судя по их общению. Это было еще одно преимущество его над ней. Дутам пришел в себя, сел прямо на стуле, покачал головой, словно мог как-то отогнать боль за глазами. Но смотрел не на Айлет, а на Террина. И вы нашли его в ведьмином лесу. И что, хочется знать, мой уважаемый коллега, делал в том богине в забытом месте. Не знаю, ответил Терен. Мы не знаем, сказала Айлит. Дутам продолжил обращаться к Терену. Если так, что вы все это время делали за барьером? Кроме купания в грязи, конечно. Мы нашли и исследовали тело, сказал Терен. Пока мы делали это, Винатрикс диферосум забрали. Забрали? Винатор, наконец, перевел взгляд с Терина на Айлит. хмурясь. «Что значит «забрали»?» Что-то ужасное появилось в животе Айлит. Она вспомнила те ядовитые лозы, сжавшие ее конечности и утягивающие в лес раненых деревьев. Девушка поежилась и попыталась отогнать ощущения, скрыв эмоции от Винатора. «Почему Терин все так описал?» Это была не ее вина. Она не управляла ведьминым лесом, и она не просила Терена бежать за ней. Хотя, если бы он не побежал, она бы уже была мертва. Девушка открыла рот, чтобы объяснить. Слова почему-то не шли. Как она могла сказать ему, что ее поймал сам лес? Что он подвесил ее на ветках дерева, как украшение? Ведьмин лес был проклятием, а неразумным существом, или нет. Она многого не понимала, и поэтому сказала только «Ведьмы, Зила Дутред и ее брат Зарк, они меня поймали. Винатор Дубалафр нашел меня, и мы пробили путь обратно». «Постойте». Дутам поднял ладонь, его глаза округлились. «Вы столкнулись с двумя алыми дьяволами и выжили?» Айлит кивнула. Винатор медленно покачал головой, склонился, уперев локти в колени. «Я не говорю, что верю, но продолжайте». История достойна внимания. Айлит поймала взгляд Террина, и они оба стали по частям описывать свое приключение, перебивая друг друга. Айлит показалось, что Террину тоже было сложно объяснить впечатление от леса и поэтому она многое опустила. Она описала, как узнала двух ведьм. На них была татуировка жуткой Адиль на лбах. Описала их плохое состояние после жизни с ядовитым воздухом ведьминого леса в течение стольких лет. Но она не пыталась описать разговор Зарка и Зилы, который подслушала. Как Зарк предлагал ее убить, а его сестра настаивала, что ее нужно оставить живой. Она не пыталась описать одержимость близнецов сохранением крови. Она не пыталась произнести имя, которое они говорили с таким страхом. Имя, произнесенное смертными губами и языком духов. Ормор. Поняв, что она долго молчала и Терен рассказывал историю дальше сам, Айлит вернулась в настоящее, посмотрела на его щеку. Он снова взглянул на нее ощутив, как она обратила на него внимание. Опустил на миг взгляд. Ее одеяло стало сползать с плеч. Айлет быстро укуталась поплотнее, влажная шерсть кололась, стала неприятной огня. Но она была благодарна прикрытию. Террин посмотрел на винатора Дутама. Я починил проблемную часть песни барьера. Но кто-то уже пытался заполнить брешь, просто сплел чары неправильно. Я подумал, что это были вы. Я опольщен, сказал Дутам, скривив губы, но это был не я. Я месяцами не был у Великого Барьера. Это была работа Нейна. Я знаю теорию чаропесни, но не так хорошо, чтобы ее исполнить самостоятельно. Я едва смог бы поднять барьер вокруг этой заставы. Но кто-то закрыл брешь. — заметила Айлит. — Если не вы, то кто? Старший винатор пожал плечами, не переживая внешне, но блеск в глазах выдавал мрачную тревогу. — Мы должны быть благодарны тому, кто это сделал. Даже плохо залатанный барьер лучше, чем дыра в нем. Кто знает, что могло выбраться? Кто знает, что выбралось до того, как его залатали? — мрачно добавил Террин, и Айлит поежилась. И вы все еще не знаете, что убило Нейна. Удар по затылку, ответила Айлит. Ду там пронзил ее взглядом. Но кем нанесенный? На это у Айлит не было ответа. А дневник? Продолжил он, поклонившись. Нейн всегда записывал, хоть и кратко, что говорилось в дневнике. Мы его не нашли, сказал Террин. Обыскали его тело. Но дневника или при нем не было, или его забрали, когда убили. Интересно. Голос Дутама был сдавленным, словно он пытался сдержать сильное чувство. Но, как любой обученный винатор, он подавил эмоцию, сосредоточившись на информации. Айлит кусала щеку изнутри. Она не переставала думать о тайне отсутствия дневника. Это не казалось важнее остального. Но дневник мог объяснить, какими были последние охоты Нейна. Это могло даже подсказать, почему он пересек Великий Барьер. Похоже, сказал Винатор Дутам, поднимаясь со стула, он скрестил руки на груди. Ваше следующее задание простое. Вернуться к месту, где вы нашли брежь в барьере. Поискать рядом дневник Нейна. Если я правильно ощущаю деферосу, У нее сильная дикая тень. Достаточно сильная, чтобы поймать запах Нейна через много недель после пересечения барьера. Может даже уловить запах дневника? Айлит ответила после паузы. Возможно. Если у вас есть вещь Нейна, я могла бы начать. Может, прять волос? там посмотрел ей в глаза. Лицо стало маской. Я поищу. Айлетт сглотнула и кивнула. Тогда я смогу отыскать след дневника. Все, чего он касался голыми руками. Это начало. Я обеспечу замену флейт и ядов. Добавил Дутам. Знаю, у нас где-то был запасной дитрудос. И вокос должен где-то лежать. Оба старые, но, думаю, ты сможешь ими управлять. «Спасибо!» — обрадовалась Айлит. «Конечно, смогу!» Винатор пожал плечами и отмахнулся от Айлит и Террина. «Идите поспите. Завтра вернетесь туда, где Нейн пересек барьер. Попробуйте вернуть дневник в Мелисендис. «Оба!» Террин поднялся со стула, навис над Айлит и Дутамом. Он сбросил одеяло в процессе, и Айлет снова увидела его голую грудь, твердые мышцы живота. Она покраснела и опустила взгляд на свои колени. Ее глаза были огромными. — Нам не нужно обоим проверять один участок, — заявил Терин. — Я могу проверить другие зацепки. — Какие? — осведомился Дутам, чуть склонив голову. Терин открыл рот, Губы задвигались, ответа не было. Так я и думал. Губы старшего винатора дрогнули, он почти улыбнулся. Помни, винатор, по словам нашего принца, ты и Деферосса тут просто кандидаты на пост. Вы еще не назначены, так что слушайтесь меня. Вы мне не брат и не сестра по охоте. Вы мне, можно сказать, слуги. Так что будете меня слушать и поищите дневник завтра. А пока что всего хорошего. Я пойду к себе. Я сам вернулся с долгой и безуспешной охоты и уверен, что подушка уже поет мое имя. Дефироса, я поищу прядь волос. Спокойной ночи. Он лениво отсалютовал и пошел к узкой лестнице. Его сапоги застучали по ступеням. Терен стоял, сжимая кулаки так, что костяшки побледнели. Розовый шрам на его правой щеке сиял в свете огня. Он вдруг поймал взгляд Айлет, поняв, что она смотрела на него. Вспышка чистого гнева озарила его лицо. «Это твоя вина», — сказал он. Голос был низким и напряженным. Айлет открыла рот, чтобы ответить, возразить, но не успела решить, что ответить, как Террин развернулся и пошел по лестнице в свою комнату. Через пару мгновений дверь старой комнаты Нейна захлопнулась.